Искушать меня бесполезно. Как будто бы я не предпочла проводить здесь время в приятном безделье. Но что скажет мистер Бакстер, когда вернётся? С каждым днём, который я провожу тут, мне становится всё яснее, мрачно заметил Бсмит. Что товарищ Бакстер порядочно атаки чума. Скажите, как вы с ним ладите? Он мне не очень нравится. И мне Именно из такой общности вкусов и рождаются привязанности на всю жизнь. Садитесь же, и обменяемся доверительными признаниями на тему Бакстера. Ева засмеялась. Не сяду. Вы просто соблазняете меня остаться здесь и пренебречь долгом. Нет, мне правда пора. Вы даже не представляете, сколько там работы. Вы безнадёжно испортили мне этот чудесный день. Ничего подобного. У вас есть книга? Кстати, какая. Всмет взял томик в яркой обложке и поглядел на него. Человек без большого пальца на ноге. Его мне одолжил товарищ Триппот. У него огромные запасы такой литературы. Думаю, он не замедлит попросить вас каталогизировать и его библиотеку. Что-то увлекательное? Да, но чему оно учит? И долго вы собираетесь сидеть в заперти в этой душной библиотеке? Час-полтора.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 Окутанный летней жарой замок Бландинг дремlal, точно дворец спящей красавицы. Вскоре после 2:00 завтрак обитатели покинули его. Лорд Темсворт, леди Констанция, мистер Кибл, мисс Пиви и компетентный Бакстер отбыли в соседний городок Бриджфорд в большом лимузине, а следом поспешал высокородный Фредди в щегальском двухместном спортивном автомобиле. Смит отказался сопутствовать им под предлогом снизашедшего на него поэтического вдохновения. Его не слишком привлекала программа дня, а именно открытие его сиятельством недавно воздвигнутого памятника покойному Хартли Реддису, эсквайру и мировому судье, который неисчислимые годы представлял в парламенте Бриджфорд и Шефлиский избирательный округ графства Шропшир. Даже надежда услышать, как лорд Эмсворт, облачённый не безсчётных протестов и ворчания в цилиндр, смокинг и брюки в серую полоску, произнесёт речь, не выманила б Смита из замка и ближних окрестностей такового. Правда, в ту секунду, когда он сформулировал свой отказ, как плохо скрываемой зависти к лорду Эмсворту, так и его сыны Фредди, также вовлечённого в празднование против своей воли, Смит полагал, что одиночество его разделит Ева. И время и место были выше всякой критики. Но, как часто бывает в этой жизни, девушка его подвела. Однако, как ни кипел он негодованием, вскоре тихая безмятежность летнего дня пролила бальзам на его смятенное чувство. За исключением пчел, которые с обычной своей беспардонной энергией трудились среди цветов, да и изредка пролетающих бабочек. Вся природа словно предалась сиесте. Где-то в отдалении невидимая газонокосилка подчёркивала тишину своим музыкальным жужжанием. К входной двери на красном велосипеде подъехал рассыльный телеграфа, и казалось, никак не мог вступить в контакт с прислугой, из чего Бсмит заключил, что Бич Дворецкий, опытный оппортунист, воспользовался отсутствием властей придержащих, чтобы сладко вздремнуть в каком-то дальнем своём логове. В конце концов, появилась младшая горничная, приняла телеграмму вместе с предположительно упреками рассыльного, и красный велосипед исчез из виду, оставив после себя тишину и благость. Даже самые благородные умы не способны долго противостоять подобной атмосфере. Веки Псмита смежились, вновь открылись, опять смежились. И вскоре в обычной мирной звуке жаркого летнего дня Вплелись лёгкие всхрапы, перебивающие порой его ровное дыхание. Когда он пробудился, подскочив, обычное завершение сна в садовом шезлонге, тень кедра заметно удлинилась. Взгляд на циферблат сказал ему, что 5 часов не за горами, и факт этот секунду спустя подтвердился появлением младшей горничной, той же, что отворила дверь раз сильному Оказалось, из замкнутого мирка людской в живых осталась одна она. Своего рода Робинзон женского пола. Я вам подала чай в вестибюле, сэр. Вы не могли совершить поступка более благородного и милосердного, заверила её Бсмит, и с помощью лёгкого массажа, вернув гибкость слегка затекшим членам, направился к замку. У него мелькнула надежда, что Ева при всём её трудолюбии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 Скорбно поражаясь извращённому упрямству, которое заставляет девушек работать, когда никто за ними не надзирает. Прохлада вестибюля была очень приятна. Парадная дверь замка стояла открытой, и за ней простирались газоны, залитые будящим жажду солнцем. Слева из забитой зелёным сукном двери, которая вела наполовину в слуг, порой доносились взвизгивающие смешки, свидетельствуя, что где-то есть люди. Но в остальном Псмит мог бы с честью себя последним человеком ещё обитающим на земле. Вновь и вновь овладели тихие раздумья, и нет причин сомневаться, что он вскоре опозорился бы, уснув во второй раз за единый день, как вдруг его заставило очнуться появление в дверях инородного тела. На фоне золотистого света внезапно возникла чёрная фигура. Жуткое предчувствие поразившее Псмита,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 Элегантный молодой человек со смоглам умным лицом и глазами, которые мигали, приспосабляясь к сумраку вестибюля после солнечного сияния снаружи. С неизъяснимым облегчением Бсмит встал и направился к нему. Привет, сказал молодой человек. А я вас и не видел. Тут после солнца совсем темно. Да, тут царит приятный полусумрак, согласился Бсмит. Лорд Эмсворт где-нибудь поблизости? Боюсь, что нет. Он в сопровождении всех своих чад и домочадцев упархнул надзирать за открытием памятника в Бриджфорде покойному, если мне не изменяет память, Хартли Редису, эсквайру, мировому судье и члену парламента. Не могу ли я быть вам полезен? Ну, я, собственно, приехал в гости. Да? Леди Констанция пригласила меня погостить, как только я приеду в Англию. А, так вы приехали из чужеземных краёв?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 Но, наверное, её доставили, когда все уже уехали. А вот, видимо, моя телеграмма. Здесь, на столике. От станции я прогулялся пешком. Он прохаживался по вестибюлю, как человек, осваивающий новые места. Потом остановился у столика, за которым мисс Пиви имела обыкновение вкушать послеобеденный кофе. Взял лежавшую там книгу и польщённо засмеялся. "Одна из моих вещиц", сказал он. "Одна из чего?" переспросил Псмит. Да вот эта книжка, Песни пакости. Её написал я. Её написали вы? Ага, моя фамилия Мактот. Ролстон Мактот. Полагаю, вы слышали от них про меня. Человек, взявший на себя столь щекотливую миссию, как миссия Псмита в замке Бландингс, всегда бдит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 Он внутренний весь подобрался. Первым его движением было грациозно подойти к столику, где, ожидая возвращения лорда Эмсворта, покоилась телеграмма. Вторым спрятать её к себе в карман. Для начала надо было обеспечить, чтобы телеграмма, подписанная Мактоттом, не валялась где попало в замке, пока он пользуется гостеприимством его владельца. Покончив с этим, Смит встал перед молодым человеком. Ну-ну. произнес он спокойно и сурово. Он испытывал неизъяснимую благодарность к благому провидению, которое организовало эту встречу в час, когда он был в замке один. «Вы говорите, что вы, Ролстон МакТодд, автор этих стихов?» «Да, конечно». «Тогда ответьте», — бескомпромиссно спросил Псмит. «Что такое бледная парабола восторга?» «А? Чего-чего?» слабеющим голосом произнёс снова прибывший. Во всём его облике проступила заметная нервозность. "Или вот", сказал Псмит. "Шш. Погодите секунду, сейчас вспомню. А, да. Шуршащая, надушенная тишь, тушившаяся в ширь, где мы сидели. Не одолжите ли меня комментарием? Я, я. О чём вы говорите?" Псмит протянул длинную руку.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 Мой дорогой товарищ Икс, должен сразу же предупредить вас, что подлинный Мактот, мой давний и близкий друг, ещё и нескольких дней не миновало с нашей последней долгой и поучительной беседы. Вот, как мы можем без обиняков указать такта? Или я ошибаюсь? А чёрт, сказал молодой человек. Он расслабленно рухнул в кресло и утёр взмокший лоб, трусливо сдаваясь на милость победителя. На несколько секунд воцарилась тишина. "Ну и что?" осведомился гость, подняв влажное лицо, туманно заблестевшее в тусклом свете. "Вы думаете делать?" "Да ничего, товарищ. Кстати, как вас зовут?" "Куц." "Ничего, товарищ Куц, ровным счётом ничего. Вы можете смыться отсюда в любой момент, когда пожелаете. Откровенно говоря, чем раньше это произойдёт, тем мне будет приятнее." "Вот это по-человечески." Отнюдь не утнють. Вы, парень, что надо? Ах, довольно, скромно перебил Псмит. Но прежде чем мы расстанемся, объясните мне кое-что. Насколько я понимаю, вы приехали сюда с целью стырить бриллианты леди Констанцы. Да. Так я и думал. А чего вы предположили, что вас здесь не встретит подлинный Мактотд? Тут-то полный порядок. Я плыл на одном пароходе с этим фраером, с Мактотдом, и в Лондоне с ним виделся. Он только и трепался о том, как его сюда пригласили, и я у него вызнал, что тут его никто в глаза не видел. А потом встречаю его на тренде, совсем на взводе, взбесился хуже всякой осы. Говорит, его оскорбили и ноги его тут не будет. Пусть хоть они все на колени попадают. Толком я не понял, но вроде бы он познакомился с лордом Эмсвортом и обиделся. Он мне сказал, что через час уезжает в Париж. И уехал? А как же? Я сам его проводил с Чаринг-Кросса. Потому-то и казалось, что приехать сюда вместо него проще простого. Откуда мне было знать, что у него в этих краях приятели? Том мне говорил, что никогда прежде в Англии не бывал. «В этой жизни, товарищ Куц», — назидательно сказал Псмит, «должен всегда проводить различия между маловероятным и невозможным. Вы правы, было очень маловероятно, что в этой глуши вам повстречается друг Мактодда». И вы опрометчиво построили свои планы на предпосылке, что это невозможно. С каким же результатом? Крик разносится по преступному миру. Старина Куц сел в лужу. Хватит проедать мне пляж. Я делаю это для вашего же блага. В глубокой надежде, что вы запечатлеете этот урок в сердце своем и извлечете из него пользу. Кто знает, не станет ли это поворотным пунктом в вашей карьере. Через годы и годы выеси до власы и состоятельный рантье, покинув преступный путь с кругленьким состоянцем, оглянитесь назад и вспомните этот день, и поймёте, что именно он вывел вас на дорогу к успеху. Ты вы расскажете о нём, когда репортёр еженедельника Медвежатник возьмёт у вас интервью для колонки Как я начинал. Но, кстати, о путях и дорогах. Не пора бы вам пробежаться по той, которая ведёт к станции. Хозяин дома и его гости могут вернуться с минуты на минуту. Конечно, пора, согласился несданный посетитель. Да-да, заметил Псмит. Мне кажется, вы правы. Вы станете заметно счастливее, когда покинете эти пределы. И два замок и парк, кажется, позади вас, тяжкое бремя спадёт с вашей души. Глоток свежего воздуха вернёт розы на ваши ланиты. Вы сами найдёте выход или вас проводить? Он довёл молодого человека до двери и сердечным толчком отправил его в дорогу. Затем широким шагом взлетел по лестнице, рассчитывая найти Еву в библиотеке. Примерно в ту же минуту на платформу станции Market Blndings из поезда, который вышел из Bridgefordа примерно за полчаса до этого, сошла Мис Пиви. Мигрень. Результат ожидания под жгучим солнцем. Вынудила её отказаться от удовольствия выслушать речь лорда Эмсворта, и она ускользнула на удобном поезде с намерением прилечь и отдохнуть. Обнаружив по прибытии в Маркет-Блэндингс, что главная боль у неё почти прошла, а дневной зной заметно спал, она направилась к замку пешком, с наслаждением подставляя лицо прохладному западному ветерку. Вышла она из городка точно в тот момент, Когда безутешный мистер Куц оставил позади себя большие ворота, от которых начиналась подъездная дорога к замку. Серая меланхолия, которая подобно усердному призраку сопровождала мистера Куцса, когда он направил свои стопы назад в Market Blanndings и которую даже восхитительный вечер не мог рассеять, в первую очередь, разумеется, объяснялась тем горчайшим ощущением Какой охватывает человека, чьи заветные надежды рассыпаются прахом в тот миг, когда успех словно уже у него в руках. Каждому человеку минимум однажды в жизни выпадает то, что можно назвать только манной небесной, и мистер Кутс верил, что его экспедиция в замок Бландингс относится к этой категории. Как большинство своих собратьев по профессии, он испытывал в прошлом и взлёты, и падения. Но наконец-то, заверял он себя, капризница Фортуна преподнесла ему на блюде нечто обложенное кресс-салатом. Стоит ему утвердиться в замке, и найдётся тысячи возможностей подобраться к жирелью леди Констанцы. И ведь мнилось ему достаточно просто войти, назвать себя и оказаться в положении почётного гостя. Угрюмо плетясь между пыльными живыми изгородями, Эдвард Куц вкушал полынь и желчь, ведомые лишь тем, чьи планы рухнули из-за одного единственного шанса против при 99 за. Но это было ещё не всё. Вдобавок к терзаниям из-за погибших надежд его преследовали мучительные воспоминания. Не только настоящее стало для него пыткой, но тут же воскресло былое. Востала и больная его укусила. Что может быть печальнее, чем память о прошлом счастье? И вот его-то и вспоминал теперь Эдвард Куц. В такие минуты мужчина нуждается в нежных заботах женщины, а мистер Куц лишился той единственной, кому он мог бы поверить в свое горе, той единственной, кто понял бы его печаль и разделил ее. Нас познакомили с мистером Куцем на том витке его профессиональной карьеры, Когда он подвязался на суше, но избранная им стихия была иной. Ещё несколько месяцев тому назад он практиковал своё искусство на лоне вод. Солёный запах моря был у него в крови, а точнее говоря, он по профессии был карточным шулером на трансатлантических лайнерах. Именно в тот период он полюбил и лишился любимой Более 3 лет он работал в делическом согласии с дамой, которая, хотя путешествуя, принимала самые разные имена. В кругу близких людей была известна как лавкачка Лизи. Он был практиком, она приманкой, и их деловой союз настолько приближался к идеальному, насколько это вообще возможно в нашем циничном, никому не доверяющем мире. Товарищеское чувство вызрело в нечто более глубокое, более священное. Между ними уже было решено, после следующей же высадки в Нью-Йорке немедленно отправиться в ратушу за разрешением на брак. И тут они поссорились. Поссорились они непоправимо из-за одного из тех нелепых пустячков, который вечно становится причиной ссор между влюблёнными. Какой-то дурацкий спор, как справедливо поделить довольно-таки жалкую сумму, выкаченную из миллионера-скотовода во время их последнего плавания. разбил все золотые грёзы. Слово за слово, и дама по обычной женской привычке последнее слово оставила за собой, причём даже мистер Куц вынужден был признать, что слово это било все рекорды. Она вымолвила его у нью-йоркского причала и навсегда ушла из жизни мистера Куц. И с ней исчезла вся его удача. Словно разлука эта наложила на него проклятие. В следующем же рейсе у него произошло несчастное недоразумение с раздражительным джентльменом, уроженцем Среднего Запада. Каковой был раздрадосаван неправомерным, как он считал, и справедливо числом тузов и королей, которые сдавал себе мистер Куц, и выразил своё негодование, откусив ему первую фалангу на правом указательном пальце, чем положил безвременный конец блистательной карьере. Ибо мистер Куц полагался главным образом на этот палец, когда творил чудеса с карточной колодой, предварительно слегка её втихамолку перетасовав. И теперь он вспоминал свою потерянную Элизес с тоской, рождаемой мыслями о том, что быть могло, но не сбылось. С запоздалым сожалением он признал, что мозгом фирмы всегда была она. О, он бесспорно обладал определённой ловкостью рук. Но более тонкие операции всегда разрабатывала Лизи. Останься они партнёрами. Она бы нашла способ преодолеть препятствие, вдруг возникшее между ним и ожирельем леди Констанцы Кэбл. И мистер Кудс брёл к Маркетбландингсу, исполненный смирения и раскаяния. Тем временем Мис Пиви, которая, как вероятно, помнит читатель, неторопливо двигалась по дороге со стороны market Blundingsa, получала от своей прогулки большое удовольствие и отдыхала душой. Приходится признать, что порой общество гостеприимной хозяйки и родичей гостеприимной хозяйки тяготило Мис Пиви, и она была рада побыть одной. Мигрень прошла, её окутывало благодатное вечернее тишь. Примерно в эту минуту размышляла она: не достань у неё здравого смысла покинуть ряды графского взвода? Ей пришлось бы внимать излияниям лорда Эмсворта на тему покойного Хартли Реддиса, мирового судьи, члена парламента, тему, которой даже самые прославленные ораторы вряд ли сумели бы придать захватывающий интерес. а то, что она знала о своем гостеприимном хозяине, не внушало ей особого доверия к его красноречию. Да, ей следовало только благодарить судьбу за свое избавление. Легкий ветерок ласково овевал ее лицо. Ее изящно вырезанные ноздри блаженно впивали благоухание живых изгородей справа и слева. Где-то пел скрытые ветвями дрозд, И мир, и благостность всего этого так растрогали мисс Пиви, что она запела. Если бы тем, кто в замке Бландингс имел честь быть с нею знаком, сообщили, что мисс Пиви готовится запеть, они, конечно, без колебаний ответили бы, какого типа песню она изберет. Что-нибудь старинное, мечтательное, светло-грустное. Вот как ответили бы все. Какую-нибудь народную балладу. Мисс же Пиви пела нежным, задумчивым голосом точно малиновка, пробудившаяся, чтобы приветствовать Зарю, мотив своеобразного музыкального произведения, носящего название «Билл Стрик Блюз». Но на заключительной строке она вдруг смолкла, заметив, что одиночество ее нарушено. Навстречу ей по дороге уныло брел мужчина, словно томимый тайной скорбью, и на мгновение Когда она прошла поворот, что-то во внешности незнакомца, как будто схватило её за горло. Она испустила страдальческий вздох. "Ой", сказала мисс Пиви. Но тут же стала вновь самой собой. Случайное сходство вело её в заблуждение. Лица незнакомца она не видела, он брёл, опустив голову. Но ведь невозможно, чтобы и тут Почти поравнявшись с ней, незнакомец поднял голову и гравство шоб шир. Насколько хватало её изумлённый взор, внезапно лихо заплясала. Деревья подскакивали и приседали, живые изгороди извивались как бродвейские харистки, а из глубины этого хоровода сельской природы донёсся голос. "Лис Эдди", слабым голосом произнесла миспиви. и бессильно опустилась на травянистую кочку. «Это надо же!» — сказала мисс Пиви. Шропшир вновь обрел неподвижность. Она смотрела на его лицо широко раскрытыми глазами. «Провалиться мне на этом месте!» — сказала мисс Пиви. И вновь обвела его взглядом с головы до ног. «Опупеть можно!» — сказала мисс Пиви. А произнеся эту заключительную фразу, она несколько опомнилась, встала со своей кочки и приступила к подвязыванию оборвавшихся нитей. Откуда, осведомилась она, ты взялся это? В голосе у неё звучала одна только нежность. Взоры её был взором матери, обретшей давно потерянное дитя. Прошлое осталось в прошлом, начиналось новое эра. В прошлом она была вынуждена приравнять этого человека к огрызку сыра и указать, что такой подлый змей, как он, может легко спрятаться за винтовой лестницей. Но теперь радость несжиданного воссоединения изгладила и эти, и другие критические замечания по его адресу. Это был Эдди Куц, её былой напарник. После долгих дней разлуки он вернулся к ней. Только теперь она почувствовала, какую пустоту оставил в её жизни их разрыв, и бросилась в его объятия с восторженным возгласом. Мистер Куц, который не ожидал такого выражения нежности, пошатнулся, но на ногах устоял и привлёк её к себе почти с прежним пылом. Такая сердечность его восхитила, но и удивила. В воспоминании о её прощальных словах было ещё очень свежо. А он не догадывался, как быстро женщины умеют простить и забыть, и как чувствительная девушка, разгнечённая воображаемой обидой, может назвать человека кривомордой за тычкой и всё-таки сохранить в святая святых своего сердца всю любовь и уважение к нему. Он влюблённо поцеловал Мис Пиви. "Лиз", сказал он страстно. "Ты ещё красивее стала. Ну-ну, не распускай рук. Кокетливо ответила Мис Пиви. Появление блеющего стада овец под эскортом чопёрной собаки с двумя местными поселянами в Ариергарде прервало этот обмен нежностями. А когда процессия скрылась за поворотом дороги, восоединившиеся влюблённые достаточно отрезвели и повели разговор в более спокойном и деловом тоне, обмениваясь практическими сведениями и восполняя пробелы. Откуда, вновь осведомилась Мис Пиви, Ты взял сеть. Я просто обалдела, когда увидела, что ты идёшь по дороге. Глазам своим не поверила, ведь я думала, ты где-то в океане ошиваешься. Чего тебя занесло на сушу? Отдыхаешь или бросил работать на пароходах? "Да, Лис", грустно сказал мистер Куц. "Это дело мне пришлось оставить". И предъявив зяяние на месте важнейшей части своего пальца, он поведал ей всю грустную историю. Она слушала его с живейшим состраданием, проливавшим бальзам на его раненую душу. Профессиональный риск, естественно, угрюмо заключил мистер Куц, убирая интересный экспонат добы обвить рукой её стройный стан. Но с картами у меня всё. Раз за два я попытался, но они меня перестали слушаться и пришлось бросить. А, Лис, с чувством продолжал мистер Куц. Можешь мне поверить, как ты от меня ушла?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 что ты, когда мы последний раз виделись, капельку озлилась на своего Эдди». В первый раз в их беседе проскользнуло упоминание об этом тягостном недоразумении, и нежные ланиты мисс Пиви окрасил легкий румянец. «Чушь собачья», — сказала она. «Я на другой день и думать забыла. Не спорю, я взбесилась. Но если бы ты пришел на следующее утро, Эдди, и...» Наступило молчание, — пока она размышляла о том, что могло быть. "О чего ж ты тут живёшь?" спросил мистер Куц после многозначительной паузы. "Завязала?" "Как бы не так, сэр. Я веду игру за стоящую ставку. Но прах её побери," с сожалением добавила мис Пиви, "боюсь, дело в одиночку мне не очень по зубам. Ах, Эди, если б мы могли и тут поработать вместе, как прежде. А что за дела?" «Бриллиант, Эдди, ожерелье. Пока я его только один раз видела. Но и этого довольно. Давно я таких блестяшек не видела. Эд, потянут на сто тысяч зелененьких». Подобное совпадение заставило мистера Кутса вскричать. «Ожерелье!» «Слушай, Эд, значит так. Знал бы ты, до чего же мне приятно говорить по-человечески. Словно сбросила туфли, которые все ноги стерли. Сейчас я сплошная великосветскость, тончайшая одухотворённость. Ну, помнишь, раза два я такое уже устраивала. После того, как мы с тобой подцапались, я решила прокатиться на старушке Атлантике. Сила привычки или что там ещё. Ну, поплыла, и двух дней не прошло, как дамочка с этим ажирелием в меня прямо втюрилась, как-то сразу на меня клюнула. Я её не виню, сказал лояльный мистер Котс. Не перебивай, потребовала мисс Пиви.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 Из уст мистера Куца вырвался протяжный стон, словно у отягощенного цепями призрака. «Нет, как это вам нравится?» — вопросил он у окружающего пейзажа. «Везет же людям! Прямо с парадного входа под оркестр, да еще ковер под ноги стелят. Ей-богу, лис, свались ты в колодец, как тут же поднимешься наверх с ведром. Ты не человек, а живая подкова, вот кто ты! Слушай, что я тебе скажу!»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 Почему бы мне не поехать вместо него? Типчик по фамилии МакТодд, поэт. И тут ни один человек в глаза его не видел, кроме старичка, который сослеп у никого. Мисс Пиви не сдержалась. Эд Куц, ты, кажется, хочешь сказать, что думал поселиться в замке, выдавая себя за Ролстона МакТодда? Ну да. А что? Проще простого. Выдал бы и не поперхнулся. И вот первым я там встречаю приятеля этого МакТодда. Мы немножко поталковали, и я смылся. Я знаю, когда я лишний. Но эт, эт, о чём ты говоришь? Ролстон Мактот сейчас в замке, в эту самую минуту. Как так? А вот так, приехал пару дней назад, тощий такой тип длинный и с моноклем. Мысли мистера Куца завихрились. Он ничего не мог понять. Да ничего похожего, Мактот не такой высокий, да и не такой тощий, если уж на то пошло. И я ни разу не видел его с моноклем. Это он захлебнулся. Чёрт, да это же Лис, вскричал он. Сколько в этом замке мужиков? Не считая лорда Эмсворта, всего четверо. Будет большой съезд гостей перед балом графства. Но пока их тут четверо. Сын лорда Эмсворта Фредди, какой он из себя? Пижон с белобрысами прилизанными назад волосами. Потом мистер Кейбл, он низенький и краснорожий. И и Бакстер, секретарь лорда Эмсворта, носит очки. И всё? Да, не считая Мактодда и слуг. Мистер Куц оглушительно хлопнул себя ладонью по колену. Приятная кротость, характеризовавшая его облик в течение беседы с Псмитом, исчезла, сменившись крайне зловещей свирепостью. И я позволил ему вышвырнуть меня вон, точно щенка, пробормотав он сквозь стиснутые зубы: "Прохиндей". "Эт, о чём ты говоришь?" И я его ещё и поблагодарил, поблагодарил, простонал Эдвард Куц, извиваясь при одном только воспоминании. Я поблагодарил его за то, что он меня отпустил. "Эдди Куц, что ты несёшь? Послушай, Лис, Ценой невероятного усилия мистер Кутс совладал со своими эмоциями. «Влетаю я в эту хату и наталкиваюсь на типа с моноклем, и он говорит, что хорошо знает МакТодда, и что я не он. А с твоих слов выходит, что он как раз и есть тип, который выдает себя за МакТодда, понимаешь? Этот гад сработал под меня, познакомился с МакТоддом, узнал, что он в замок не едет, и приехал вместо него, ну как я». только прискакал сюда первым, чёрт бы его побрал. Просто хоть на стенку лезь, верно? От изумления мис Пиви на миг лишилась дары речи, но тут же вновь его обрела. "У фрайер", сказала мис Пиви. Мистер Кутц, не взирая на присутствие дамы, зашёл в своих инвективах заметно дальше. "Я с самого начала чувствовала, что-то с ним не так", сказала мис Пиви. "Чёрт Он, значит, тоже на жирелье целится. Само собой, нетерпеливо перебил мистер Куц. А то зачем бы он, по-твоему, сюда заявился? Для перемены обстановки? Но э, чёрт, и ты ему спустишь? Спущу, повторил мистер Куц, раздражённый таким глупым вопросом. Ты меня разбуди ночью да и спроси. Но что ты сделаешь? Что сделаю? сказал мистер Куц. Что сделаю? Я тебе скажу, что я. Он умолк, после чего суровая решимость, написанная на его лице, слегка поблёкла. А что я, чёрт побери, сделаю? закончил он на слабеющей ноте. Накапав, что он самозванец, ты ничего не допьёшься. Его-то уберёшь, но и сам ни шиша не получишь. "Да", сказал мистер Куц. "Помолчи, дай сообразить", потребовала мисс Пиви. Наступила пауза. Мисс Пиви сосредоточенно свела брови. «А что если...» — предположил мистер Кутс. «Заткнись», — сказала мисс Пиви. Мистер Кутс заткнулся. Минута текла за минутой. «Знаю», — сказала мисс Пиви. «Леди Констанция на этого типа не надышится. Ты должен его с глазу на глаз сейчас же взять за жабры и потребовать, чтобы он устроил тебе приглашение в замок как к своему другу. Я знал Лис, что ты что-нибудь до придумаешь, почти с благоговением сказал мистер Котс. Колдунья ты и ничего больше. А как я с ним останусь с глазу на глаз? Это я беру на себя. Приглашу его прогуляться по парку. Он не то, что от меня безума, но если я поднажму, отвертеться не сможет. Мы пойдём по дороге. Ты засядешь в кустах, я покажу тебе где. А потом пошлю его за накидкой. или ещё за чем-нибудь, а сама пойду дальше. Он повернёт назад, и тут ты на него выскочишь. "Лис", сказал мистер Куц в полном восхищении. "Когда надо мозгами пошевелить, тут тебе равных нету. А что ты предпримешь, если он сделает тебе отворот поворот?" Мистер Куц испустил холодный смешок и из глубин своего костюма извлёк очаровательный револьверчик. Мне он повороты отвар вот не сделает, сказал мистер Котс. Ах, только подумать, сказала мисс Пиви. Если бы у меня не началось мигренье, я не вернулась бы раньше остальных, нам не удалось бы вот так побеседовать. Они шли по широкой усыпанной гравием аллее, и она взирала на Псмита снизу вверх кротко, со светлой грустью. Такое робкое, одухотворенное, миниатюрное создание. «Да», — сказал Псмит. Особого восторга в его ответе не прозвучало, но, с другой стороны, настроение у него было не особенно солнечным. Мысль о том, что мисс Пиви может вернуться задолго до основных сил, ему в голову не приходило. Он, по собственному его выражению, спутал маловероятное с невозможным. И в результате она захватила его в расплох, отрезав все пути к отступлению, когда он сидел в шезлонге и думал о Еве Халлидей, которая после возвращения с лодочной прогулки по озеру испытала новый приступ угрызений совести и отправилась в библиотеку поработать ещё часок до обеда. Отклонить приглашение мис Пиви пройтись с ней до ворот парка и поглядеть, не возвращаются ли те Кто до конца почтил память покойного Реджиса Хартли, члена парламента, было никак нельзя. Ноп Смит, хотя и пошёл с ней, сделал это без малейшего удовольствия. Каждая проведённая в её обществе секунда всё больше укрепляла его во мнении, что мисс Пиви проклятие Божие и ничего больше. А мне, продолжала его спутница: "Так мечталось внимать вам долго-долго". Все эти дни для меня омрачались чувством, что я не могу обрести той близости с вами, которой жажду. Ну, конечно, когда вокруг мельтешат все остальные. Разумеется, я говорю в духовном смысле. Ах, так. Я грезила обсудить с вами ваши изумительные творения, а вы, как приехали, ни разу даже не упомянули о своей поэзии. Не правда ли? А, ну, видите ли, я всячески стараюсь отвлекаться. Право? Но почему же? Мой врач предупредил меня, что я слишком уж перенапрягаюсь. Откровенно говоря, он предложил мне выбор между полнейшим отдыхом и психушкой. Чем-чем? Он подразумевал приют для умарёшённых. Эти служители медицины имеют привычку странно выражаться. Но значит, вы должны совсем-совсем забыть о творчестве, раз опасность столь велика. А вы сказали лорду Эмсворту, что останетесь сегодня в замке, чтобы писать? Взор мисс Пиви выражал только нежнейшее сочувствие, но про себя мисс Пиви добавила. «На-ка выкуси!» «Справедливо!» — вздохнул Псмит. «Совершенно справедливо! Но вам ли не знать, что поэзия — жестокая владычица? Пришло вдохновение, и я вынужден был пренебречь риском. Но теперь я измучен, измучен...» «О, фраер!» — сказала мисс Пиви, но не вслух. они прошли ещё несколько шагов. Если уж быть откровенным до конца, сказал Псмит, на которого снизошло ещё одно вдохновение, то мне, пожалуй, следует вернуться и прилечь. Мисс Пиви посмотрела на кусты ярдах в 10 и дальше по дороге. Они слегка подрагивали, словно укрывали какое-то инородное тело, и мисс Пиви, чей темперамент отличался вспыльчивостью, уже примеривалась, как сообщит Эдварду Кутцу. что ему раз уж он не способен посидеть в кустах, не танцуя при этом, точно кошка на горячей плите. Лучше переменить профессию и торговать маринованными угрями. Однако следует упомянуть, что она была несправедлива к своему старинному другу. И ещё мгновение назад он был неподвижен, как статуя, но тут в пространство между его воротником и шеей упал крупный и холиричный жук. А подобные испытания не всегда вынесет и самый закаленный следопыт. «Молю вас, не уходите пока», — сказала Миспеви. «Такой чудесный вечер. Прислушайтесь к музыке ветерка в древесных вершинах, точно дальней арфа». «Мне мнится, он нашептывает свои тайны птичкам». Смит воздержался от развития этой мистической темы, и они молча прошли мимо кустов. Однако ещё через десятка два шагов Мис Пиви смягчилась. Ах, мистер Тот, у вас правдый измученный вид, сказала она встревоженно. Боюсь, вы переоценили свои силы. Наверное, вам всё-таки лучше вернуться и прилечь. Вы так думаете? Уверенно. А я пройдусь до ворот и взгляну на дорогу, не едут ли они. Но как же я оставлю вас одну? Я прошу вас, произнесла Мис Пиви укоризненно. Псмит пошел назад, охваченный чувством сродни тому, какое может испытать арестант, приговоренный к долгим годам тюрьмы и освобожденный на ее пороге. Взглянув через плечо, он увидел, что мисс Пиви исчезла за поворотом дороги и остановился, чтобы закурить. Затем бросил спичку и пошел дальше, радуясь жизни, но тут голос у него за спиной произнес «Хей!». И из кустов выступила, врезавшаяся ему в память фигура мистера Эдварда Котца. "Видал?" продолжал мистер Котц, предъявляя револьвер. "Безусловно, товарищ Котц," ответил Бсмит. "И если такой вопрос уместен, для чего бы это?" "Ну," сказал мистер Котц. "Просто на случай, если ты попробуешь какие-нибудь штучки." И возвратив оружие в ближайший карман, Он принялся энергично хлопать себя между лопаток, а кроме того извиваться столь же энергично. Смит сосредоточенно следил за его пляской. Вы остановили меня под дулом револьвера только для того, чтобы я полюбовался, как вы занимаетесь шведской гимнастикой, спросил он. Мистер Кутс на миг прекратил своё упражнение. Жок за шиворотом, объяснил он коротко. Или ещё какая-нибудь дрянь. А? Но в столь грустные минуты вам естественно хочется побыть одному. От души желаю вам доброго вечера и продолжу свою прогулку. Я тебе продолжу. "О", сказал Псмит, смиряясь с судьбой. "Пожалуй, вы правы. Да, пожалуй". Мистер Куц снова убрал револьвер в карман. "Из этого я заключаю, мистер Куц, что вас томит желание поговорить со мной. Так валяйтесь, старый друг, облегчите свою диафрагму". По-видимому, удачный хлопок. Оглушил жука, и мистер Куц смог сосредоточиться на текущих делах. Он оглядел Псмита с нескрываемым отвращением. "Ты у меня вот где бил", сказал он. "Моё имя не бил", заметил Псмит. "Ого", рявкнул мистер Куц, давая полную волю своему раздражению. "И не ма ктот". Псмит задумчиво поглядел на своего собеседника.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 «Не пройтись ли нам?» — предложил Псмит. «Движение способствует работе мысли. Не стану отрицать, что вы затронули тему, которая отчасти ставит меня в тупик. Тщательно взвесив положение дел, я, мистер Кутс, пришел к выводу, что следующий ход — за вами. Каковы же ваши виды?» «Я бы тебе башку отвинтил», — произнес мистер Кутс нетерпеливо. «Да, конечно, однако...» «Я бы из тебя отбивную сделал!» Псмит небрежным движением руки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 Вы упорно возвращаетесь к такой возможности, товарищ Куц. У вас это уже навязчивая идея. Могу вас заверить, что я ни о чём подобном не помышляю. Так как же вы всё-таки намерены поступить? Они уже вышли на широкое пространство перед парадной дверью, где речка подъездной дороги разливалась широким плёсом гравия. Всмит остановился. Ты должен протащить меня в эту хату, сказал мистер Куц. Я опасался, что вы предложите что-нибудь такое. В моём особом положении у меня, естественно, выбора нет, и мне остаётся лишь попытаться исполнить ваше желание. Всё прочее, полагаю, такой взыскательный критик, как вы, неизбежно сочтёт штучками. Но как я могу ввести вас под кров этой, как вы остроумно заметили, хаты? Ну скажете, что я ваш друг и нельзя ли меня пригласить? Смит покачал головой с лёгкой укоризной. Не самое блистательное из ваших идей, товарищ Куц. Тактично обойдя молчанием том гновенное падение моего престижа, которое неизбежно воспоследует, если вас сочтут моим другом, укажу только, что я сам лишь гость в этой обители английской старины и традиций, а посему мне не положено приглашать закадычных дружков гостить тут неопределённое время. Нет. Надо найти другой способ. А вы уверены, что вам это так уж надо? Ну да, ну да. Я ведь только спросил. Так, подумаем. За строем Рододендрона в перпендикулярном стене замка постепенно возникла дородная фигура, размеренно и величаво двигаясь в направлении черного хода. Это был Бич, дворецкий, возвращавшийся после приятного променада, который он позволил себе в отсутствии своего господина и его гостей. Освежённый несколькими часами на вольном воздухе, бич возвращался к исполнению возложенных на него обязанностей, и при взгляде на него Смит нашёл решение задачи. "А, бич", окликнул он. "Что угодно, сэр", осведомился бархатный бас. И последовала недолгая пауза, пока дворецкий лавировал между рододендронами и выплывал на открытое пространство.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 которые встряхивали нечёсаными кудрями и рассаживались в дурно сшитых фраках за столом, над которым он властвовал. Псмит явился приятным сюрпризом. Извините, что затрудняю вас, мич. О нет, сэр. Это, сказал Псмит, кивая на мистера Кутца, который следил за происходящим насторожённым и подозрительным взглядом, явно не собираясь проморгать ни единого провозвестия штучек.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 Благополучно разъяснилось. Ибо до сих пор ему делалось больно при мысли, что джентльбен, одевающийся со столь безупречным вкусом, отправился с долговременным визитом в такой оплот аристократизма, как замок Бландингс, без личного слуги. Но теперь всё было понятно, и насколько это касалось бича безоговорочно прощено. И он повёл мистера Кутца в тыл. Они скрылись за родом дендранами. Но не успели они исчезнуть из виду, об Смит занять кресло в приятной прохладе вестибюля, как его осенила новая мысль. Он дёрнул санетку. Странно, подумал он, как люди не принимают во внимание, казалось бы, самых очевидных вещей. Вот так полководцы проигрывают решающие битвы. Сэр, осведомился Бич, выходя из двери, обитой зелёным сукном. Извините, что снова затрудняю вас, Бич. О, нет, сэр. Надеюсь, вы устроете куца поудобнее. Полагаю, он вам понравится. Обаятельнейшая натура, если узнать его поближе. Он выглядит приятным молодым человеком, сэр. Да, кстати, Бич. Пожалуйста, узнайте у него, привёз ли он мой револьвер. Слушаю, сэр, ответил Бич, который не унизился бы до проявления эмоций, даже если бы речь шла о пулемёте. По-моему, я видел, что он торчал у него из кармана. Вы не могли бы его мне принести? Слушаю, сэр. Бич удалился, чтобы вернуться минуту спустя с серебряным подносом, на котором покоилось смертоносное оружие. Ваш револьвер, сэр, произнёс Бич. Благодарю вас, ответил Смит. Несколько минут после того, как Дворецкий, ступая с носка, величева удалился за обитую зелёным суктом дверь, Смит полулежал в кресле, всеми фибрами ощущая, что было дерзанье и было свершение, и отдых заслужен ночной. Он не принадлежал к заядлым оптимистам и не лестил себе мыслью, что вырвал жало у противника столь упорного, как мистер Куц, таким бесхитростным способом.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 На этом месте размышления Псмита были прерваны властным голосом произнёсшим: "Эй!" Поскольку среди знакомых Псмита лишь один предварял свою речь этим междометием, он ничуть не удивился, обнаружив у своего локтя мистера Куца. "Эй! Довольно, товарищ Куц", с некоторой строгостью сказал Псмит. "Я вас раз слышал с первого раза. И могу ли я напомнить вам, что эту вашу привычку выскакивать неведомо откуда и возглашать: "Хей!", «Hey необходимо побороть. К американдинерам положено ждать, пока их не призовут звоном колокольчика, то есть, как мне кажется, ибо сознаюсь, до нынешнего дня к американдинерам я не обзаводился. И не обзавелись бы, будь моя воля, отозвался мистер Куц. Смит поднял брови. Откуда, осведомился он, Такая брюзгливость? Или вам не нравится быть камердинером? Нет, не нравится. Вы меня изумляете. А я полагал, что вы будете шастать по замку, распевая, как птичка. Учтили ли вы, что занятый вами пост обеспечивает вам постоянное общество товарища Бича, а более восхитительного собеседника и вообразить трудно. Старый Фрайер кисло буркнул мистер Коц. Вот уж от кого меня воротит, так это от типчиков, которые все время толдычат про свои желудки. Прошу прощения? Да у этого малохольного Бича что-то там с его желудочной оболочкой. Если бы я не смылся, он бы и сейчас про нее жужжал. Если вы не находите ничего поучительного и возвышающего душу в полученной из первых рук информации о желудке товарища Бича, вам действительно невозможно угодить». Так значит, я буду прав, заключив, что вы примчались сюда, фыркая и горцуя, и пробудили меня от снов наиву для того лишь, чтобы заручиться моим сочувствием. Мистер Куц устремил на него мрачный взор. Я пришёл сказать тебе, что ты себя очень умным воображаешь. Очень мило с вашей стороны, растроганно отозвался Бсмит. Чудесный комплимент, за который я весьма признателен. Форско у меня ловка отобрал, да? Ну раз вы сами об этом упомянули, то да. И теперь, конечно, думаешь, что уведёшь ожерелье у меня из-под носа? Ну так вот, недавалиному стручку вроде тебя меня не обойти. Помоги ему, сказал Псмит. Я различаю в вашем тоне недобрую ноту. Неужели мы не можем быть профессиональными соперниками без того, чтобы нас разделял дух вражды? Сам я отношусь к вам с доброжелательной терпимостью. Но ну ладно, упрёшь его. А где спрячешь? А спрятать-то не просто. Можешь мне поверить. И я тебе вот что скажу. Я твой камердинер, так, значит, я могу входить к тебе в комнату, прибирать там, когда хочу, так, до да уж так, что могу, то могу, хоть ты тресни. И уж ты мне поверь, Биль. А вы всё ещё упорствуете в заблуждении, будто моё имя Уильям. И уж ты мне поверь, Билл. Если это ожерелье пропадёт и пропажу устрою не я, то прибирать я начну так, что у тебя в глазах заребит, и твою комнату частым гребнем прочешу. Вот и прожу это дело. Да хорошенько, понял? И Эдвард Куц, угрюмо пройдя через вестибюль, зловеще исчез за дверью. обитый зелёным сукном. Холодному рассветку ещё предстояло осознать, что в своём желании дать врагу по рукам он допустил некоторую промашку и только насторожил противника. Пока же он думал, что это мастерское описание ситуации собьёт с смита форс и упивался мыслью, что вставил ему хорошего фитиля. Причём был не так уж далёк от истины. Этот аспект операции прежде в голову Бсмиту не приходил. И снова опустившись в кресло, он признал, что тут есть пища для размышлений. О том, как поступить с жирельем, будет оно попадёт в его руки, он определённых планов не строил. Как-то само собой разумелось, что он где-нибудь припрячет о жирелье в ожидании, пока не завершатся первые лихорадочные поиски. И только теперь он осознал, Как нелегко найти надёжный тайник в ней стен его комнаты. Мистер Котц был вполне прав, рекомендуя хорошенько проживать это дело. 10 минут Псмит его жевал. И поскольку загнать в угол способного человека почти невозможно, по истечении указанного периода его осенила идея. Он встал из кресла и позвонил. "А, бич", сказал он ласково. Когда обитая зелёным сукном дверь растворилась. Я должен извиниться, что снова вас затрудняю. То и дело звоню, не правда ли? Ничуть, сэр, отечески молвил дворецкий. Но если вы звонили, потому что вам нужен ваш камердинер, то боюсь, в настоящую минуту он недостижим. Он несколько неожиданно покинул меня некоторое время тому назад. Я не предполагал, что он может вам понадобиться до того, как надо будет переодеться к обеду. Не то я задержал бы его. Ничего. Я хотел видеть вас, Бич, сказал Псмит. Вы меня тревожите. От моего человека я узнал, что оболочка вашего желудка оставляет желать лучшего. Сущая правда, сэр, сказал Бич, и его узкие глаза возбуждённо заблестели, а ноздри затрепетали, как у боевого коня, заслушавшего сигнал к атаке. Слизистая оболочка моего желудка очень не в порядке. Каждая оболочка что-то прячет. Сэр, я сказал, поведайте мне всё. Да как же так, сэр? С тоскливой жаждой произнёс бич. Что бы доставить мне удовольствие, не отступал Смит. Что же, сэр, очень любезно с вашей стороны поинтересоваться. Обычно всё начинается с тупой стреляющей боли в правой стороне брюшного пресса от 20 минут до получаса после еды. Симптомы В глазах Псмита было лишь ласковое сочувствие, пока он слушал нечто вроде рассказа очевидца о землетрясении в Сан-Франциско. Тем не менее, про себя он пламенно желал, чтобы его собеседник говорил более живо и занимательно. Однако, всему наступает конец. И самые медлительные реки когда-нибудь вльются в океан. Трогательнейшей фразой Дворецкий завершил-таки своё повествование. Пипсидин Паркса, тотчас сказал Псмит. Сэр? Вот что вам требуется. Пипсидин Паркса. Он вас мигом поставит на ноги. Я запишу это название, сэр. О таком целебном средстве я ещё не слышал. И если мне будет дозволено, добавил Бич, Устремляя на своего благодетеля тусклый, но полный обожания взгляд, я хотел бы выразить свою благодарность за вашу доброту. Не за что бич, не за что. Ах, да, бич, добавил он, когда дворецкий поплыл к двери. Я вспомнил, что собирался поговорить с вами ещё кое о чём. Да, сэр. Я решил поговорить с вами прежде, чем обратиться к леди Констанце. Дело в том, бич, что мне душно. Неужели, сэр? Кажется, я забыл упомянуть среди моих симптомов ещё и одышку. Очень жаль. Но с вашего разрешения отложим на миг тему вашего внутреннего организма и его недугов. Говоря о том, что мне душно, я подразумевал духовную нехватку воздуха. Вы когда-нибудь писали стихи, бич? Нет, сэр. А. Тогда вам не просто постичь мои чувства, Беда Майя-Бич порождается тем, что в Канаде я привык творить в глубочайшем уединении. Вы помните строфы в моих «Песнях пакости», начинающиеся сквозь бледную параболу восторга? «Боюсь, сэр». Они вам не знакомы. Жаль, жаль. Попытайтесь как-нибудь приобщиться к ним. Пальчики оближите. Так вот, строфы эти были написаны в уединенной хижине на берегах Соскочевана, в милях и милях от ближайшего человеческого жилья я такой, бич, мне необходим стимул великих вольных просторов когда я нахожусь среди мне подобных вдохновение чахнет и гибнет но ну, вы знаете как бывает если вокруг люди только сядешь пописать как кто-нибудь входит плюхается на стол и начинает распространяться о себе всякий раз чуть распишешься тут же вламывается какое-нибудь чуждое воздействие И музiscus окоживается. Вы понимаете, что я имею в виду? Да, сер, сказал бич, чуть-чуть сглатывая. Вот почему для человека подобного мне жизнь в замке Бландинг имеет свои минусы. А мне необходимо место, где я мог бы побыть один, бич, один с моими грёзами и видениями, какое-нибудь небольшое орлиное гнёздышко на обрывах времени. Другими словами, не имеется ли в пределах парка пустующий коттедж? Когда я мог бы удаляться в приливе вдохновения и орудовать пером, не опасаясь, что меня прервут. Маленький коттедж, сэр. Маленький коттедж. Уйти над дверью жимостью в состарушку и луной, выплывающей из-за древесных вершин. Коттедж-бич, где я могу предаваться размышлениям, где я могу повернуть ключ в замочной скважине и проститься с миром. Теперь, когда замок закишит гостями сезжающимися на балграфство Я должен незамедлительно выторговать себе такое убежище, иначе человечество навеки лишится сочного ломтя бесценнейшей поэзии. Вы желаете, осторожно пояснял Бич, небольшой коттедж, где сможете писать стихи, сэр. Вы как леопард следуете за моей мыслью. Вам известен такой приют? В западном лесу, сер, есть пустоющий коттедж лесника, но он очень убогий, сер. Как бы ни был он убог, мне его достаточно. Как вы полагаете, леди Констанция не обидится, если я попрошу её одолжить мне указанный домик на несколько дней? Полагаю, её милость отнесётся к этому спокойно. Она привыкла, ей не внове.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 Я знал, что могу на вас положиться. Не за что, сэр. Я только рад, что удостоился оказать вам содействие. Да, и вот что, бич. Сэр, последний пустяк, бич. Вы ведь вскоре увидите Кувца, моего камердинера. Полагаю, что незамедлительно, сэр. Так не откажите, ловко ткнуть его пальцем под нижнее ребро. Сэр, вскричал бич. Это шламление утратив присущее дворецким олимпийское спокойствие. Он судорожно сглотнул. Более полутора лет с тех пор, как леди Констанция Кибл начала закидывать удочку в мутные воды мира искусства и извлекать их обитателей на пушистые ковры замка Бландингс, бичи спил до дна чашу всяких эксцентричностей. Но до этого мгновения он надеялся, чтоб Смит окажется приятным исключением.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 Неумолимо сказал Псмит, и одновременно шепнуть ему на ухо одно слово: "Ага". Быч облизнул губы. "Ага, сэр". "Ага, и сообщите, что это от меня". "Слушаюсь, сэр. Будет исполнено", сказал быч, и с приглушённым звуком, полувздохом, полупресмертным клокотанием он, пошатываясь, удалился сквозь обитую зелёным сукном дверь.